Глава третья. Где-то в другом мире. Закрытый сектор, планета Севилла, степь, снежные горы. Ночь прошла относительно спокойно. Хищники после спада дневного зноя пришли на водопой. Но место стоянки ганги Эльфара обходили стороной. Ганга, наученная женихом, понемногу подпускала в воздух эманации страха. Арчанка успела наглядеться на разнообразие местной фауны. Здесь обитали ящерицы разных размеров, большие птицы, похожие на орлов в степи, и тоже падальщики. Небольшие драконы, ходящие на задних лапах, с большими зубастыми мордами. «Где только они тут прячутся?» — проворчала Ганга, понимая, что спокойного сна ей не видать. Надеяться на Эльфара было бесполезно. Тот еще не пришел в себя. Самоуверенный, чванливый и не очень умный снежный Эльфар вызывал у нее чувство годливости и жалости одновременно. И вот такие хотят править снежным королевством. Покачала она головой. Они нагородят кучу дел, за которые будут расплачиваться будущие поколения. И не только они, но и орки, и люди. Ири прав, что не хочет допустить этих надутых дураков до власти. Она сидела и чувствовала, как ее одолевает сон. Нервное напряжение, которое охватило Гангу, стало проходить. И нервная система требовала отдыха. Но какой тут может быть отдых? когда вокруг бродят такие страшилища. Они подбирались к границам стоянки и тут же убегали от нашедшего на них страха, но вскоре забыв, возвращались обратно и кружили вокруг. Понимая, что это может продолжаться бесконечно, Ганга решила поубавить количество желающих опробовать ее на вкус. Она вышла к границе охраняемой стоянки, и тут же на нее бросилась большая ящерица. Разряд станера ее остановил. Ганга подключила молекулярный меч и разрубила ее напополам. Отошла на несколько шагов, и к твари поспешили несколько других ящериц. Среди них была тварь, похожая на дракона без крыльев. Они стали драться за тело. Ганга разрядами станера парализовала всех и порубила на части. Так продолжалось около получаса. Гора мяса росла на глазах. А хищники все пребывали и пребывали, то по одному, то группой. Они не обращали ни на что внимания и стремились к вожделенной добыче. Ганга бросила занятие истребления хищников и отошла. Теперь на нее и на эльфара не обращали внимания. На месте груды мяса завязалась дикая борьба. Ящерицы, драконы, птицы дрались за каждый кусок. Шум, рёв и клекот наполнял ночь оглушительными воплями. Снежный эльфар сидел в кустах и дрожал. Ганга посмотрела на него и подумала. Как он собирается выбираться отсюда? Определенно его отправили на гибель. А значит, и меня. Вот гадство-то! Они не спали всю ночь, и хотя хищникам было не до них, они не смогли сомкнуть глаз. Утром на месте резни остались лишь обглоданные кости. Пищники скрылись. Ганга ежилась от ночного холода и стучала зубами. Оценивая проведенную бессонную ночь, решила ночью двигаться, а днем отдыхать. Так и сделала. «Тебя как зовут, Снежок?» — спросила она дрожащего снежного лифара. Тот трясся от холода и подпрыгивал, желая согреться. «Шавгаил, из дома высокой кручи». «Слишком длинно». «Будешь просто шав, понял?» «Понял, госпожа» у вас есть что поесть? Есть раки, будешь? Буду. Как быстро ты сдался, вар, скривилась Ганга. Мог бы просто сдохнуть от голода. Зачем мне подыхать? Удивился Эльфар. И я не вар, я шаф. Он недоуменно посмотрел на Гангу, ожидая от нее ответа. А ты не понимаешь? спросил Ганга. Нет. Ты отправился сюда без снаряжения и оружия. Как бы ты пережил эту ночь? «У меня есть координаты тайника, где есть все необходимое», — ответил Эльфар. «Только я не смог им воспользоваться. Ты связала меня и стала мучить». «Вот как!» — Ганга недоверчиво посмотрела на Снежка. «И где же ты хранишь знания о месте тайника? В голове?» «Нет. У меня есть амулет. Он показывает, куда надо двигаться, и место тайника». «Покажи», — потребовала Ганга, и Эльфар безропотно... Отдал ей амулет. Он расстегнул ворот рубашки и снял с шеи медальон. Подал его арчанке. Ганга приняла амулет, посмотрела на него магическим взором и увидела на нем магическое плетение. Открыла крышку и фыркнула. «Фе, ты знаешь, что это за амулет?» — спросила она. «Амулет-проводник, госпожа?» «Проводник». Ганга с презрительной усмешкой посмотрела на снежного эльфара. «И кто тебе это сказал?» «Братья, что отправили меня сюда». «Дурачок ты, Шаф. Этот амулет — пустышка. Единственная его ценность состоит в том, что он показывает, где находишься ты. Он предназначен, чтобы следить за тобой и определять твое местонахождение. По нему, Шаф, должны были найти твой и мой трупы. Ты же маг, хоть и слабый. Как не понял этого?» Эльфар, моргая, удивленно посмотрел на Гангу. «Я имею музыкальные способности. И моя магия — это магия, развивающая эти способности». Виновато отводя глаза, стал оправдываться он. «Шаф, ты что, был самым бесполезным в своем братстве?» Эльфар потупился и замолчал. «Значит так», — не дождавшись от него ответа, начала раздавать указания Арчанка. «Днем отдыхаем». Ночью двигаемся против течения реки. Если встречаем разумных, переговоры веду я. Если они будут агрессивны, ты прикрываешь мне спину, но в драку не лезешь, понял? Понял, госпожа. Тогда я иду спать. Ты дежуришь. После обеда я тебя подменяю, с темнотой уходим. Раки у костра. Ганга легла под косты и тут же уснула. Во сне она стала звать Иридара. И неожиданный его образ... Появился над ней. «Милый, тут опасно. Я боюсь за нашего ребенка». Ганга потянулась к нему руками. Иридар попытался протянуть свои руки к ней навстречу, но упирался в невидимое препятствие. Он шарил руками и не мог найти лазейку. «Тебя ищет Фома?» Прочитала она по его губам. Затем образ Ридара стал меркнуть, и на его месте появился снежный эльфар. Теперь свои руки к ней тянул он, и она заподозрила недоброе. Перехватила руку и вывернула. Эльфар, не ожидавший этого, вскрикнул, и Ганга открыла глаза. Она крепко держала запястье Эльфара и выворачивала его. «Госпожа!» — взмолился Эльфар. «Проснитесь, сюда едут! Ах! Больно!» Ганга опустила руку Эльфара. «Ты зачем ко мне тянул свои руки?» — спросила она. Там кто-то едет. Едет сюда. Я хотел вас разбудить. Тут до Ганги дошел смысл его слов. Кто едет? Откуда? — спросила она. Сон мгновенно испарился. Слетел с нее, как смахнутой рукой. — С той стороны! — указал он рукой. — Нас не видят! — прошептал он. Ганга посмотрела в сторону, указанную Эльфаром. Приподняла голову над кустом и увидела, как в их сторону вдоль берега реки Двигаются странные животные, большие с двумя горбами, и впереди шел разумный, похожий на человека в длинном белом одеянии и обвязанной платком головой. Он держал повод от этого странного животного. На горбах животного были навешаны большие плетеные корзины. Жди здесь, приказала Ганга и хотела выйти из кустов, но негромкий крик за ее спиной остановил ее. Ганга на мгновение замерла, затем резко развернулась и приготовила станер. К ее огромному удивлению, к ним от реки бежал мокрый двор. «Стойте!» — почти плача причитал он. «Я свой! Не бросайте меня!» Эльфар и Арченко с огромным удивлением разглядывали приближающегося дворфа. Ноги-то тонули в песке по колено, но он, высоко их поднимая, старался бежать как можно быстрее, а за ним ползла змея. Дворф ее не замечал, но ганга со своим острым зрением дикаря увидела ее след на песке. «В сторону!» — крикнула она, и дворф оказался сообразительным. Он, не размышляя, прыгнул вправо и побежал в обход кустов. Разряд станера остановил змею, и ганга, подбежав к ней, изрубила ее. Вскоре подбежал смертельно уставший двор в нарядной мокрой одежде, которая местами была уже испачкана. Он тяжело дышал. Хрипы, сопровождаемые громким свистом, вырывались из его груди. Выпученные, испуганные глаза шарили по кустам. Не увидев никого больше, он снова промычал. «Не бросайте меня!» Посол города Дворфа Фрингарда в столице Снежного княжества, господин Башмунус, был выходцем из гильдии торговцев. Но его даром было уметь договариваться и решать вопросы для других гильдий. Хороший психолог и дипломат, он сразу же выдвинулся на роль посредника между городом и снежным княжеством. Обходительный и необычайно вежливый дворф пришелся, так сказать, ко двору и успешно предвигал интересы города Рингарда и отдельных гильдий среди домов снежных эльфаров. Он договорился о ремонте дворца великого князя силами нескольких гильдий родного города. Башмонус, нарядно одетый, прохаживался по трассе Большого Балкона, где играл оркестр и ждал появления почетного жителя их города, графа Иридара Тан-Абай Тохрангора. Ему заплатили высокоуважаемые дворфы из гильдии горнопроходчиков, чтобы он пролоббировал их интересы в получении подряда на строительство дорог к новому дому графа. Будучи очень ответственным дворфом в плане отработки полученных взяток, он сумел получить приглашение на бал, потратив часть заработанных им денег. Граф появился во всей своей красе. Элегантный, со своей невестой и красивой молодой эльфаркой. Он остался в зале, а девушки прошли на балкон. Уважаемый посол тут же направился к ним, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Понравиться невесте человека — это уже половина дела. Молодая эльфарка задержалась у клумбы с цветами, восхищенно их рассматривая, а Арчанка в великолепном бальном платье подошла к оркестру. Он оказался на расстоянии вытянутой руки от ганги, когда неожиданно к ней устремился музыкант. Он бросил свою дудку и обхватил Арчанку руками. Двор в порыве благородного негодования — бросился на снежного эльфара и тут его закружило. Он окунулся в темень, сердце его от страха ёкнуло, а когда зрение восстановилось, он оказался на берегу реки, висящем на дереве. Это его и спасло. Внизу под деревом лежала, свернувшись, огромная, как сказочная саламандра ящерица. Она подняла голову и высунула длинный раздвоенный язык. Затем глаза, покрытые белесой пленкой, открылись и уставились на дворфа. Ящерица нервно забила хвостом и стала кружить вокруг дерева. Башмонус, на всякий случай, залез с поветком повыше и привязал себя поясом к стволу дерева. После этого стал оглядывать окрестности. На другом берегу он увидел арчанку. Та пинала ногами эльфара. Обрадованный дворф закричал. Но ветер относил его слова о помощи в сторону. Зато вместо помощи к дереву побежали на крик еще две ящерицы, и они втроем стали неотрывно смотреть на Дворфа, словно гипнотизируя его. Башмонус плюнул на них и крикнул. Тво! Не дождетесь! Не слезу!» Ближе к обеду ему захотелось сильно пить. Ярко жарило, накаляя все в округе, огромное местное светило. Листья дерева частично закрывали дворфа, но это мало ему помогало. От жажды он стал жевать большие листья. В них оказалось много горьковатого сока, но это помогло ему продержаться до вечера, а вечером у дворфа начались галлюцинации. Посол находился в полуобморочном состоянии. Вокруг него закружились маленькие крылатые человечки. Они облепили его, как мухи, и он слышал их негромкий щебет. «Большой эльф без крыльев!» удивленно проговорила почти голая маленькая летунья. «Кто это?» «Это, наверное, бушмен», — предположил летун, и тот тоже был голый, только, как и у летуни, его пах прикрывал листочек. «Нет, у бушменов нет бороды, и они черны, как ночь, а этот белый, и с бородой, он похож на божественного гнома». «Точно, это гном!» В один голос защебетали все маленькие человечки. «А давайте он будет нашим богом!» предложила та самая летуня, что заговорила первой. «Богом! Богом! Ура! У нас появился бог!» загомонили летуны и закружили хоровод вокруг дворфа. «Какой такой бог?» раздался недовольный голос над духом у Башмунуса. «Самый настоящий! Он появился тут, из воздуха!» гневно проговорила первая летуня: « Так появляются только боги. — Откуда ты знаешь, как появляются боги? — прожужжала над ухом у дворфа. Тот махнул рукой и ухватил что-то мягкое, что пискнуло у него в руке. Башмонус поднес руку глазам и рожал ладонь. На ней лежало маленькое, толстенькое тело человечка. Человечек сложил крылья и не двигался. Рука у дворфа была обмазана чем-то липким. Он брезгливо положил тело на ветку и стал вытирать неприятно пахнущую руку. «Вонючка!» — проворчал он и обратился к сложившей руки у груди летуни. «Это кто такой вонючий?» «Он нас видит!» — воскликнула в восторге та. «Он точно бог! Смертный нас не видит!» «И он поймал Гаденуса, а тот обделался! Ха-ха-ха! Гаденус обделался от страха! Ха-ха-ха!» Радостно закричали все летуны вокруг. «Я буду его жрицей», — важно произнесла Летунья и села Дворфу на плечо. «Почему ты?» — возмутился Летун, и другие Летуны его поддержали. «Почему ты? Почему ты? Мы тоже хотим!» «Мальчики не могут быть жрицами!» — Веска заявила новоприобретенная жрица. «Это почему еще?» — возмущенно загомонили Летуны. «Потому что наш бог — мужчина, и у него должны быть жрицы». «Да, да, он мужчина!» — радостно загомонили летуни. «Только мы можем быть ему жрицами, а вы найдите себе богиню и станьте жрецами у нее!» Летуни окружили дворфа и оттеснили летунов. «Почему вы решили, что он мужчина?» — не сдавались летуны. «Может, это девочка?» «У девочек нет бороды, и он носит штаны. Вот!» — решительно отмела сомнение в принадлежности к мужскому полу летунья. «А может, это бородатая девочка, гномка!» высказал предположение один из летунов. Но тут сам Дворф разрешил все сомнения, он приспустил штаны и с удовольствием помочился на ячериц. «Ого!» — в один голос воскликнули летуни и покраснели. Они отвернулись и подождали, когда Дворф закончит справлять малую нужду. «Он точно... Бог!» не поворачиваясь, произнесла первая жрица. Только у богов есть такое э, большое, э, вот, в общем, большое э, достоинство, вот. И она украдкой с огромным любопытством посмотрела на справляющего нужду дворфа: Есть хочу! неожиданно проговорил Бог, и не встрепенулись. Наш Бог хочет есть! и закружились вокруг. Через пару минут они успокоились и облепили дворфа. Он просидел в ожидании трапезы еще пять минут и спросил: Где еда? Где еда? Встрепенулись летуни и снова покружились вокруг дворфа, после чего вновь уместились на нем. Посидев еще минут 15, Башмонус понял, что кормить его не будут. Эти бестолковые летуни не знали, чем ему помочь. Он поймал одну из них и стал рассматривать на предмет съедобности. Все как у людей: ноги, руки, тело, сиськи. И крылья, полупрозрачные за спиной. «Он хочет сделать меня своей женой!» — радостно защебетала Летунья. Дворф нахмурился и отпустил малышку. Такой жены ему не нужно, и есть он их не сможет. Он же не каннибал. Башмуну стал оглядываться в поисках пищи. Выше под листвой висел желтый плод, похожий на дыню. Дворф облизнулся и стал отвязывать себя от дерева. У него затекли ноги и руки. Он осторожно приподнялся и, держась руками за тонкий ствол верхушки дерева, встал на ветку, несколько раз присел, разгоняя кровь, и помахал поочередно руками. Восстановив кровообращение, он, не обращая внимания на облепивших его существ, полез к плоду. «Он тянет руки к нашему священному дому!» — завещали летуни и суматошно стали летать вокруг дворфа. Он отгонял их, словно назойливых мух и, наконец, дотянулся до плода и сорвал его. На вид он был таким сочным, мягким и прекрасным, что Башмонус, не раздумывая, впился в него зубами. Выплюнул корку и стал жадно и смачно рвать зубами кисло-сладкую мякоть. Сок обильно тек по его щекам и капал на одежду. Но Башмонус не обращал на это внимания. Он с рычанием зверя вгрызался в древесную дыню и, сплевывая в разные стороны кожуру, разгонял впавших в смятение летуней. Те в панике кричали и стучали кулачками по голове, носу дворфа, дергали его за бороду, пытались силой отобрать у него плод, но после того, как он чуть не сживал одну из зазевавшихся летуней, они отступили. Башмонус ощутил во рту что-то шевелящееся и выплюнул. Из рта вылетела летунья, вся облепленная комками плода и безфигового листочка. Она плюхнулась ему на колени и впала в беспамятство. Раскинув ручки и ножки, она лежала абсолютно обнаженная, что для Дворфа было абсолютно безразлично. Только теперь летуньи переключились на нее. Какой позор, какой стыд! Это нарушение норм приличия! Сначала она выбрала бога, который слопал наш дом, теперь разделась для него, негодница! Позор! Гнать ее! Вон отступницу! Но маленькая фея лежала и ничего не слышала. Она приклеилась крылышками к штанам дворфа, а тот жрал, рычал и постанывал от удовольствия. На поднятый им шум внизу разволновались ящерицы. Они забили хвостами из стороны в сторону и закружили вокруг дерева. Не выдержав, одна из ящериц напала на более мелкую, и вскоре к ней присоединилась еще одна. Они разорвали несчастную на куски и, задирая головы, стали жадно глотать кровавые куски. Сверху и снизу раздавалось одинаковое довольное чавканье. Летуни не выдержали и гомоня покинули дерево. А дворф доел плод, облизав руки, сыто отрыгнул и задремал. Ночью сквозь сон он слышал, как на другом берегу реки рычат и вопят твари. Но он так устал, что просто не обращал на это внимания. Его, наверное, не могли бы разбудить и корабельные залпы сотни орудий. Когда же наступило утро, он проснулся и огляделся. Внизу ящериц не было. Не было и приснившихся ему летающих человечков, которых он почему-то стал называть феями. За рекой он увидел орчанку и снежного эльфара. Ему надо к ним. Башмунус отвязался, прихватив еще один плод, и стал спускаться. У самого низа он не удержался и свалился на кусты. Подскочил и вихляющей походкой побежал к реке. Он видел, что за рекой эти двое собрались уходить. Он стал кричать, но его не слышали. Не зная глубока река или нет, он вступил в воду и пошел вброд. Затем по собачьей поплыл, хотя до этого плавать никогда не умел. Он не видел, как по его штанине, словно матрос по вантам, лезла, отплевываясь и ругаясь, как боцман торгового судна, обнаженная маленькая фея. Она уже отлипла от штанов и спасалась от нахлынувшей на нее воды. Фея, матерясь подслушанными у людей ругательствами, старалась убраться подальше от холодной воды, залезла на плечо дворфа и стала осматриваться. Наконец она увидела себя полностью обнаженной, без своего листочка. Испуганно закричала. «Ох! Приложив к голове руку, постаралась театрально упасть без сознания. Но стала падать дальше и, раздумав, уцепилась ручками за бороду дворфа. Она выбралась вновь на плечо и хотела взлететь, но ее крылья были помяты и облеплены липким, сгустившимся сладким соком. Фея ухватилась ручкой за волосы дворфа, снова огляделась и увидела, как за ними следом из кустов выползла большая змея и нырнула в воду, «Быстрее, бог!» — закричала фея на ухо Дворфу, но тот ее не услышал. Он плыл и отплевывался, не обращая внимания на то, что творилось у него за спиной. А над головой Башмунуса кружили другие феи и дразнили бедняжку. «Попалась! Попалась, преступница! Так тебе и надо! Не будешь голой летать и позорить наш дом! И пусть тебя съест змея! Да, пусть ее съест змея!» Радостно поддержали фею другие феи но маленькая морячка стойко приносила волны воды и волны унижения. Она крепко держалась за ухо и управляла своим живым кораблем. Правда, он не очень ее слушался. Когда она кричала быстрее, он загребал чаще, но потом сдавался и греб медленнее. Он тяжело дышал и пучил глаза. Наконец, дворф почувствовал под ногами дно и побрел к берегу. Затем по команде феи побежал. Он стал кричать, его услышали. Арчанка оглянулась и увидела его. На долю мгновения изумленно замерла, затем скомандовала. «В сторону!» Привычный подчиняться командам, звучащим в ухо, он сменил направление. Добежав, он еле смог произнести «Не бросайте меня!» Убив змею, Ганга вернулась и стала рассматривать дворфа. Наглядевшись, спросила с надеждой в голосе. «Ты отсюда?» — Нет, госпожа посол, я с Севилы. Попал. Ох, как тяжело. Вместе с вами по вине этого бушастого урода. Дворф пнул ногой зазевавшегося Эльфара. — Хотел вам помочь и попал на другой берег реки. Всю ночь на дереве сидел. — Жаль, — разочарованно произнесла Ганга. — А это у тебя что? — спросила она, указав глазами на выпирающий живот Дворфа. — Еда, госпожа посол. Дворф достал круглый плод. — Там за рекой на деревьях растет. — Вот, возьмите. — Молодец, — похвалила она Дворфа. — Тебя как зовут, Дворф? — Башмонус, госпожа посол. — Зови меня просто госпожа Ганга. — Хорошо, госпожа Ганга. — Видишь, Шаф, ты самый никудышный эльфар, которого я только видела. Ты даже о еде не можешь позаботиться. Даже не знаю, что с тобой делать. — Не бросайте меня, госпожа взмолился испуганный эльфар. «Я отслужу!» «Ладно», — махнула она рукой, — «живи и служи». Она из-под руки поглядела на приближающийся караван хуманов. «Ждите меня здесь. Я на переговоры». Ганга вышла из кустов. К ним уже достаточно близко приблизилось первое двугорбое существо. Арчанка перегородила ему путь. Встала в свободной позе, показывая раскрытые ладони. Шедший впереди человек, а это именно был Хуман, остановился и, обернувшись назад, что-то крикнул. Вскоре из-за животного показались еще два человека на драконах, которые тут промышляли в поисках добычи, только больше. Они замедлились, натягивая поводья. В руках Хуманы держали копья с крюками. На них были кольчуги, похожие на те, какие нашла Ганга. Они о чем-то между собой поговорили и шагом направились к корчанке. Остановились они в паре метров от Ганги и с интересом ее разглядывали. Ганга не торопила их и не спешила начинать первый разговор. Драконы не проявляли агрессии. Они наклонили головы и стояли безучастные ко всему. Наконец Хуман, что был с черной кожей, как у Дзирды, спросил. «Ты кто, женщина? И что ты тут делаешь?» Он говорил на общеимперском языке, но с еле заметным акцентом. «Я путешествую со своим слугой и напарником. Хотела бы пристроиться к какому-нибудь каравану». «Вы одна?» — удивился чернокожий. «Я могу за себя постоять», — ответила Ганга и показала клыки. Хуманы резко натянули поводья. Они сдали назад, и было заметно, что они разволновались. «Вампир!» — прошептал второй Хуман с желтой кожей и узкими глазами. Он беспокойно замотал головой, увидел кучу свежих костей и пожелтел еще больше. «Я могу быть полезной», — произнесла Ганга и замолчала. Чернокожий кивнул. «Я доложу госпожа хозяину каравана. Думаю, он не будет против вашего присутствия. Подождите пару гвинок». Ганга силилась вспомнить, где она слышала это слово и вспомнила. Это было название ридок на старом едином наречии когда в мире были лишь орки и эльфары. Потом эту речь забыли, и языки разделились. Она кивнула и стала ждать. Желтокожий оглядел ее с ног до головы. Приподнял брови, увидел на ней короткое платье из богатой ткани, свободные штаны, сапоги из тонкой кожи, кольчугу. Кинжал на поясе и щит за спиной. Ганга понимала, что производила странное впечатление и не знала, что значит слово «вампир» но поняла, что оно вызывает к ней уважение и страх. Через пять минут вернулся чернокожий. «Госпожа, меня зовут Ремсурат. Вы можете присоединиться к каравану. У вас есть ездовые гварги или верблюды?» Ганга посмотрела на драконов и отрицательно покачала головой. «Мы путешествуем пешком». «Хорошо, госпожа, как пожелаете», — не удивился ее ответ у чернокожей. «Лумин вас проводит к вашему месту в караване. Только скажите мне, как начальнику охраны каравана, на какую поддержку я могу рассчитывать в случае нападения пустынников на караван? Я боевой маг и лекарь. Могу сражаться мечом». Чернокожий оглядел ее снаряжение. «Это хорошо», — проговорил он спустя несколько секунд тщательного осмотра. «Но я не вижу у вас меча. Он есть» не возмутила, ответила Ганга. «Вот следы его применения», указала она рукой на кучу обглоданных костей. Чернокожий, не говоря ни слова, кивнул. «Следуйте за Лумином, госпожа. Он приведет вас к хозяину каравана. Там с ним обговорите условия путешествия». Ганга крикнула. «Шаф, выходи! И пусть выйдет дворф!» Она только сейчас поняла, что забыла, как зовут коротышку. Из кустов показался один снежный эльфар, и теперь хуманы удивились, по-настоящему. Ганга посмотрела на встревоженного снежного эльфара в рваных кальсонах и по-своему поняла удивление хуманов. Первым в себя пришел желтолицей. Он наклонился к чернокожему. И так, чтобы ганга его не услышала, прошептал, «Это пища!» Чуткая у харчанки уловила его слова, Но она не подала вида, что услышала и удивилась. «Тебя как зовут, человек?» — спросила она чернокожего. «Ремсурат, госпожа. Я уже говорил». «Так вот, ремсурат, я хочу купить моему слуге одежду или хотя бы штаны. У вас найдется что-либо из этого на продажу?» «Его потрепали твари у реки», — пояснила она свою просьбу. «Найдется, госпожа. В караване есть торговец с одеждой. Если у вас есть потребность поменять свой наряд, то вы тоже сможете это сделать. — Лумин, — обратился он к желтолицему. проводи, госпожу, к хозяину каравана. Фома шел по аурному следу снежного эльфара. Он, как собака-ищейка, которая нюхает оставленные следы, нащупал этот след, и он привел его к придорожному постоялому двору. Двигаясь под скрытым, проник через окно второго этажа в коридор, встал у стены, слившись с ней, и пропустил пару снежных эльфаров. Они вошли в комнату, к которой его вел след. Фома приник к двери и прислушался к глухим голосам, звучавшим из-за двери. «Сайдаил, куда ты пропал?» — заговорил один из вошедших. «Я испугался, братья. Меня захватил и куда-то притащил этот странный человек, а потом через меня заговорил некто, кого я не знаю. Человек выслушал и выкинул меня из того места, где мы были». Это был красивый белокаменный дворец. Я испугался и решил спрятаться от его гнева. Братья, он что-то заподозрил и как-то сумел связать меня с ушедшим Шавгаилом. Он так и спросил, куда тот унес его невесту. Он был страшен в гневе. «А что ты ему сказал?» — спросил один из вошедших. «Я ничего не успел ему сказать. Он вышвырнул меня из дворца. Теперь я прячу здесь». «Это хорошо, Сайдаил, что ты не выдал нас. Собирайся». «Мы доставим тебя в безопасное место». «В безопасное место?» — с растерянностью в голосе переспросился и доил. «А как же наш оркестр? Он обойдется без тебя». Дальше из комнаты раздались панические крики. «Нет, не надо! Что вы делаете?» Фома понял, что пора вмешаться и, шагнув вперед, открыл дверь. Его взору предстала картина насилия. Молодой эльфар забился за шкаф и отмахивался от нападавших медными тарелками, которыми играл в оркестре. Гости старались вытащить его и наколоть на кинжал. Действовали они неумело и только толкаясь мешали друг другу. «Хватай его за ноги и тащи!» Негромко рычал стоявший спиной к Фоме ближайший эльфар и размахивал кинжалом. Второй напавший старался ухватить отбивающегося эльфара за ноги и не дать второму поранить себя кинжалом. «Я не могу в него попасть! Тащи!» Фома не стал удивляться их бестолковости, а просто оглушил того, кто был с кинжалом, затем придушил второго. Вышел скрыто и ухватил за волосы немолодого музыканта. С силой дернул и повалил его на пол. Наступил коленом на грудь, приставил кинжал к горлу и спросил. «Жить хочешь, Снежок?» Но тот вместо ответа заверещал, как пойманный заяц. «И... помогите!» — захрипел он. Это Фома слегка ударил Эльфара по кдыку и заставил замолчать. Повторил вопрос. «Жить хочешь?» Но тот хрипел и пытался вырваться из цепких рук орка. Тогда Фома свободной рукой ухватил Эльфара между ног и жал. Тот замычал и закатил глаза. «Какие-то слабые снежки пошли!» — удивился Фома и потер уши Эльфару. Тот пришел в себя и, не понимая, что происходит, не мигая, уставился на Фому. «Жить хочешь?» — повторил свой вопрос орк. «Ты кто?» — в ответ спросил Эльфар. «Божья кара!» — отмахнулся Фома. «Богов нет», — ответил Эльфар. «Ты кто?» «Посланник судьбы. Ты можешь остаться жив, но лишиться яиц, или жить и быть целым. Что ты выберешь?» «Чего тебе?» «Кто знает того, кто отправил посла орков неизвестно куда?» «Эти двое, что лежат рядом», — скосив глаза, ответил Эльфар. «Это они давали мне и Шевгаилу приказы». «Хорошо, полежи пока, отдохни», — по-доброму произнес Фома и ударил в челюсть Эльфара. Тот вновь закатил глаза. Фома связал руки и ноги обоим Эльфарам и посадил их на стулья. Привел в чувство и стал спрашивать. «Мне нужно знать, кто вам отдавал приказ отправить нашего посла в другой мир». «Орк?» — воскликнули в один голос оба эльфара. «Ты что тут делаешь?» — Фома удрученно покачал головой. «Какие же они тупые! Специально их, что ли, отбирали?» Он создал заклинание заглушения звуков и отрезал одному из них ухо. Тот от боли и ужаса закричал, но голос его еле был слышен. Взяв ухо, он раскрыл рот второму и сунул ухо в рот. «Мне нужно знать, кто вам отдавал приказ отправить нашего посла в другой мир», — повторил он свой вопрос. Через несколько минут эльфары, оставшись без ушей, проливая слезы и жуя их, разговорились. Еще через пятнадцать минут, оставив безжизненные тела, пома покинул постоялый двор. Вокруг меня простиралась бескрайняя степь. Словно море, высокие травы волнами колебались под напором ветра. В небе парили орлы. Дальше я продолжил путь один. Было о чем подумать. Авангур рассказал мне интересные вещи. Хорошо все же иметь много полезных связей. Вот этого Рок точно не мог предусмотреть. Авангур подслушал разговор Совета шаманов племен. Я даже удивлен был их организованности. Они собрали сходку и стали делиться планами, из которых следовало, что они подготовят вождей поехать к великому хану и потребовать объявить войну Снежному княжеству. Они откуда-то узнали, что хан отправил в горы посла и того похитили. Точно, без рока тут не обошлось. Он все продумал заранее, но, как это бывает, не учел некоторые моменты: в том числе и то, что у меня есть на подхвате хранители, и что я не очень прозорливый и вдумчивый человек. Я не бросился спасать Гангу, а Вангур подслушал его планы. Теперь осталось понять, нужно ли рвать языки другим шаманам. Пораскинув умом, пришел к мысли, что не нужно а нужно сделать так, чтобы все вроде бы шло по плану Рока, но только в другом направлении, и надо навестить великого хана. Так рассудив, я даже собой загордился, вот какой я умный, самого Рока перехитрил. Великий опять страдал запором. Жрет все, что попало в пасть, коров, жирную баранину и запивает холодным гайратом. Тут и заворот кишок случиться может, а хан уже не молод и пищеварение не как у лорха. Хан лежал и держался за живот. Лицо его страдальчески сморщилось. И так, не будучи эталоном красоты, оно сейчас напоминало посмертную маску облезлого саблезубого тигра. Но моему появлению он обрадовался, как жених, который обрадовался невесте, наконец-то после пира, появившейся в его шатре. Он показал мне язык, и отправил быра за камнями. Тот притащил мешочек наполовину меньше того, который я забрал в прошлый раз. «Чем старше они становятся, тем жаднее», — подумал я. Поглядел на тощий мешочек и задумчиво произнес. «А вас, великий, ваше окружение не очень любит». «Ты это к чему?» — спросил немного разозленный быр. Он тоже был стар и, по моему мнению, часто мудрость путал с маразмом. Это я понял, когда он притащил из Лигерийской империи лекаря. Глава разведки занимался всем, кроме своей непосредственной работы. И я решил открыть всем присутствующим глаза на это упущение. Рассказывая о замыслах племен орков, я спросил, почему разведка мышей не ловит, чем сильно удивил и хана, и быра. Но надо отдать должное хану. Тот быстро понял, что быр оплошал, и уже сам спросил, «Почему тот не ловит мышей?» Думаю, эта поговорка войдет у него в обиход. «Пожалуйста, я не жадный». Быр во время разговора помялся, но выложил перед ханом второй, точно такой же тощий мешочек с камнями. За разговорами хан забыл про боль в животе. А когда я собрался уйти, меня остановил быр-карам. «Лечи хана, родич!» Неласково обратился он ко мне. Мешочки с каменями перекочевали ко мне, а хан неожиданно прислушался к себе. В животе у него громко заурчало, и он, вскочив, опрометью бросился вон из шатра. Старик-шаман вздохнул. «Ну, это опять надолго». Оба он и быр смотрели ему вслед, а я понял, что самое время исчезнуть. Теперь пришло время навестить вождя свидетелей худжгарха, Грыза. У Грыза была своя личная армия в тысячу бойцов. Это армия молодых орков, проходящих обучение на моей космической станции, сделанной из космического инженерного модуля. У всех орков, прошедших подготовку к боям на Суровой, была броня из непробиваемого пластичного и легкого материала, молекулярные мультимечи со встроенным станером. Как говорится, с волками жить, по волчьи выть. Не я начал нарушать правила борьбы, но я воспользуюсь этим на всю катушку. Кроме того, я решил снабдить все племена системами связи, но не простыми. В них должны быть заложены амулеты, которые подпитывались от благодати, идущей с моей горы. Так что я не особо нарушил правила. На моей горе нужно установить магический ретранслятор. Он будет принимать, а потом передавать сообщения дальше. Принимать сообщение будет назначенный мной житель горы. Я сделаю его начальником связи. И вообще мне нужен штаб. Эта мысль озарила меня как молния. Только кто в него войдет? Я с сомнением подумал о моей неразлучной троице. Скандалисты, шулеры, игроки в карты, пьяницы и спецназ по совместительству. Нет, пусть они защищают гору. У них это лучше всего получается. А в штаб войдут... Хранители. Перед тем, как прибыть к грызу вставку, я навестил Фому. «Что узнал?» — спросил я. Узнал учитель, что команду выкрасть госпожу Гангу музыканту дали два связных. А тем дал команду и передал амулет телепорта координатор их ячейки. Сам координатор живет в 15 лигах от столицы. Добираться туда буду дня три по горам. Я немного подумал и решил. Хватит самодеятельности, надо использовать все мои возможности. А они у меня были. Схватив Фому за руку, посетил инженерный модуль. Меня и Фому, который ошалело рассматривал лукового человечка, встретил брык великолепный. Я так про себя обозвал это чудо, увидев его прикид. В парадном мундире и при орденах. «Командор, рад видеть вас на корабле-базе!» Работы по выполнению вашего распоряжения идут по плану, полным ходом. Готов предоставить детальный отчет. Не надо. Кратко доложи обстановку здесь и в мире. Брык печальных для меня новостей мне не сообщил. И это было уже позитивным моментом. По моему распоряжению он сформировал 20 малых сейфов-контейнеров, которые я с помощью магии телепортировал на стоянки племен свидетелей Худжгарха. В каждом племени, помимо шаманов, был небольшой отряд пророков во главе со старшим. Я передал брыку Фому и скинул пакет с распоряжением, что необходимо сделать. Перед убытием со станции я неожиданно услышал призыв Ганги по кровной связи. Как она смогла до меня пробиться, я ума не мог приложить. Видимо, любовь умеет творить чудеса. Она была несколько потрясена случившимся, рыдала, но я почувствовал Ганга держала ситуацию под контролем. «Любимый, где ты?» — услышал я и замер. «Ганга, где ты?» «Не знаю», — вслиповая ответила она. «Это, родненький мой, это другой мир. Мне страшно за нашего сына». «Ири...» И тут связь оборвалась. Мне было ее жалко, но я понимал. Ганга — не изнежная городская девушка. Она дитя дикой природы. Если она до сих пор жива, значит, сумеет и далее справиться с ситуацией. Мне же не надо думать о том, как помочь ей. Я для этого делаю все возможное. А нужно думать, как отбивать атаки Рока. А моя невеста, я верю в это, сможет вырваться туда, откуда ее можно будет забрать. Я постарался отбросить мешающие мысли, и Шиза мне в этом помогла. Я успокоился. Моё сердце перестало стучать на батом, отдаваясь боли в висках. Я только мысленно обратился к Фоме. «Ищи ее, Фома, ищи». Мне пришлось потратить день, посещая племена, и с помощью медитации вкладывать в голову пророков инструкцию обращения с аппаратурой связи, замаскированную под сундук с барахлом. Таким образом я решал проблему связи между всеми племенами и улучшал их координацию. Почти ночью, в полной темноте, я с сундуку прибыл в ставку к грызу. С тех пор, как мы расстались, ставка разрослась, превратилась в большой полевой лагерь. В ставку прибывали группы орков из других племен, и одиночки, и целые рода, те, кто поверил в Худжгарха. Их всех объединяла и делала спаянными вера в сына отца. И она скрепляла свидетелей узами крепче, чем цемент. Количество воинов в ставке приблизилось к шести тысячам. Вокруг ставки расположились несколько мелких племен с большим количеством скота. Грыз встретил меня с большой радостью. Его молодая жена живо подала мне любимый гайрат. Старая подала тарелку с мясом. Я выпил и поблагодарил хозяина и его жен. Поел мясо лорха и, отрыгнув в знак благодарности, приступил пояснять вождю возникшую ситуацию. Значит так, грыз, степь бурлит. За хребтом сплотились против великого хана ранее мирные племена. Их провоцирует наш враг. Он опять использует шаманов. Они будут требовать от великого хана идти войной на Снежное княжество за то, что эльфары младших домов украли мою невесту Гангу и отправили ее в другой мир. Им сообщили, что она была послом орков. У них есть возможность заставить великого хана силой принять их условия. Грыз внимательно слушал, не перебивая. «Тебе надлежит переместить все наши племена и силы вот сюда», — я показал на карте место. Грыз умел читать карты и согласно кивнул головой. «Еще я каждому племени выдам артефакт, по которому ты быстро можешь связаться с любым племенем. Твоего пророка...» Я научу пользоваться этим артефактом. Сам артефакт находится возле твоего шатра. Его охраняют твои воины. Ты можешь передать сообщение племенам, не посылая гонца». Грыз снова удовлетворенно кивнул. «В бой с племенами не вступай, просто перегради путь. Тебе на подмогу подойдут отряды верные хану. Стой там, до моего нового указания». «Понял, великий», — Грыз поклонился. «Еще будут указания?» «Нет, Грыз, пока все», — ответил я. «Мне пора». И исчез и шатра так же, как и появился, внезапно. У меня осталась еще одна боевая единица. Моя завербованная Чигуана Берта. Она должна была прибыть в дом Медной горы, который практически перестал существовать. И мне надо подумать, как ее правильно использовать.